Глава 14. Первым ощущением после выхода из сна было сожаление. Работа мозга является источником постоянного удивления. Действие моего дьявольского напитка проходило. С памятью все было в порядке, дурнота рассеивалась. Детали моей интермедии сумасшествия представали четко и ярко. Хотя меня подташнивало от всего, что я думал и делал, одновременно ощущался приступ сожаления, что все кончилось. Раскованность после принятия лекарства переросла в абсолютную свободу, когда жизнь других людей кажется меньше, чем ничто. Ощущение несомненно жуткое, но и чрезвычайно приятное и привлекательное. Хотя мозг протестовал, я испытывал желание повторить все снова. Несмотря на 12 двенадцатичасовой сон, я был разбит. Переползание на кровать отняло всю мою энергию. Взгляд остановился на предусмотрительно припасенные бутылки спирта. Я вымыл стакан и, потягивая жидкость, попытался привести в порядок свое мозговое хозяйство, что было нелегко. Я много раз читал о темных инстинктах, лежащих в нашем подсознании, но впервые столкнулся с этим непосредственно, когда они стали действительно выплывать на поверхность. Моя позиция в отношении Ангелины должна быть наконец определена. Нужно признать, что я был к ней явно неравнодушен. Любовь, назовите это каким угодно словом, не возражаю. Но это не пылкая юношеская страсть. Ее поступки не ослепляли меня. Я трезво понимал, что отвратительно аморальная жизнь Ангелины отражается и на моем образе мыслей. Но логика и рассудительность не могут противостоять эмоциям. Ненавидя ее деятельность, я не мог отделаться от чувства симпатии к этой личности, так похожей на меня. Не давала покоя мысль, Какая бы получилась из нас упряжка. Это, конечно, было невозможно, но хотеть-то никто не запретит. Любовь и ненависть стояли буквально плечом к плечу. Я сделал большой глоток. Найти ее сейчас не составит труда. Эта уверенность даже раздражала меня. У меня не было никакой новой информации, одни мысленные фантазии да проблески интуиции в том, как вертятся шарики в голове Ангелины. Не могло быть сомнения, что она рвалась к власти, но вряд ли добилась бы чего-то через короля, скорее силой, возможно, через пути с терроризмом, через определенного рода революцию и беспорядки. Так было в старые плохие времена на Фрайбурге, когда ценой схватки была верховная власть. Любой дворянин мог быть коронован, а старая королевская власть ослаблена. Поэтому борьба за место монарха была очень жестокой. Конечно, все это прекратилось после того, как здесь поработали социологи лиги. Теперь возврат к старому стал вполне возможен. Ангелина, чтобы удовлетворить свои амбиции, хотела видеть этот мир купающимся в крови. Она пока не могла ничего сделать, но готовила кого-то для черновой работы. одного из этих надутых князей, которые проводили в жизнь политику трона и имели большое влияние в этом полуфеодальном государстве. Подобный подход Ангелина уже использовала, захочет использовать еще раз, в этом не было сомнений. Неисна была одна мелочь. Кто он? Мои ныряния в глубины самоанализа оставляли во рту неприятный привкус. который не вымывался никаким количеством жидкости. В чем я нуждался, так это в оживлении моих нервных окончаний и разгонке застоявшейся крови. Выслеживание доверенного лица Ангелины требовало подзарядки моих батарей. Я взял газету и стал изучать колонку новостей двора. Через два дня должен состояться большой бал, очень удачное прикрытие для моих исканий. В эти два дня я наводил глянец на детали предполагаемой операции. Любой болван мог испортить дело, что обычно часто и случается. Только с такими талантами, как у меня, можно было обеспечить стопроцентное прикрытие персонизации. Я придумал себе родину, отдаленную провинцию Фрейбура, бедную во всех отношениях, кроме изобилия нюансов в произношении. что служило основой многих шуток и анекдотов. Население Мистельдросса, в силу присущих ему врожденных свойств, отмечалось как дрячливое и упрямое. Мое положение дворянина дало мне право скрыться под именем граф Бенд Дипстол. Фамильное имя на местном диалекте означало либо бандита, либо сборщика налогов, что дает вам полное представление, как о роли сборщика налогов, Так и об источнике фамильного титула. Военный портной выкроил мне мундир, и пока подгонял его, я детально вызубрил свою фальшивую историю. Не забыл я сделать еще одну вещь: послать травмированному бармену толстую пачку денег. Он вынужден был работать с рукой, закованный в гипс. Он действительно разозлил меня, но наказание было явно непропорционально малости проступка. Этот анонимный подарок очистил мою совесть, и я почувствовал себя значительно лучше. Полуночный визит в королевскую типографию дал мне желанное приглашение на бал. Мундир сидел на мне как влитой, сапоги вызывающе блестели. Я был одним из первых. Королевский стол соблазнял яствами, а предстоящее дело раздразнило мой аппетит. На Фрейбуре сохранилась архаическая привычка носить на балах шпоры и меч. Обременённый этой тяжестью, грохоча как пустая кастрюля, я низко поклонился королю. Его глаза блестели и были какими-то туманными. Это подтверждало справедливость слухов о том, что не приложившись к бутылке, он не начинал ни одного дела. Он откровенно ненавидел толпу и балы. предпочитая возиться со своими жуками. Он был любитель энтомолог, правда, без всяких талантов. Королева была значительно приятней в расцвете своей двадцатилетней красоты. Молва сообщала, что ей тоже до смерти надоели жуки, и она предпочитает гомо сапиенс. Чтобы проверить это, я целую ей руку, чуть-чуть пожал ее. Она посмотрела на меня с удивлением, в котором была большая доля интереса. Я направился в буфет.